Глава двадцать седьмая «Мое мнение», — сказал Хадсон Грейтхаус, нарушив, наконец, получасовое молчание. «Что сделать этого нельзя, что бы ты там ни думал. У меня, знаешь, в этой профессии опыта чуть-чуть побольше». Мэтью оставил замечание без ответа. Они с Грейтхаусом ехали по филадельфийской дороге в Нью-Йорк. По часам Мэтью было начало одиннадцатого. Проглядывающая из серых туч солнца поблескивала на листве деревьев и в лужицах на дороге. Из Уэстервика Мэтью и Грейтхауз уехали утром, после встречи с докторами за завтраком в столовой миссис Деппол. Ночью, под грохот грозы и шум дождя, лупящего в ставни окон надежного друга, Мэтью с Грейтхаузом спорили о шансах на успешное установление личности королевы. Грейтхауз говорил, что миссис Геральт сочтет это проигранным делом, А Мэтью твердил, что ни одно дело не проиграно, пока от него не отступились. Поняв, наконец, что Мэтью не сойдет с этой позиции, Грейт Хаус пожал плечами. Сказал «Ну, сам будешь отдуваться» и взял к себе в комнату бутылку рома. Мэтью какое-то время послушал завывание бури, выпил еще чашку имбирного чая и пошел к себе, покручивая в голове связи этого причудливого пятиугольника». пока, наконец, за полночь сон не сжалился над ним и не прервал бесплодное размышление. «Из чего ты решил это дело начать?» — спросил Грейт Хаус, ехавший рядом с Мэтью. «Идея хотя бы у тебя есть?» «Есть». «Я внимательно слушаю». «Филадельфия». Мэтью пустил Данте в обход лужи, похожей на болото, готовые поглотить лошадь и всадника. «Конкретнее, с конторы и Кабода Прима». <хе> «Нет, правда?» — Грейт Хаус сухо и резко рассмеялся. «Вот наши клиенты-то рады будут. Ты не слышал, что они предупредили, что Прим ничего не должен об этом знать?» «Я тоже слушаю внимательно, но не думаю, что мистер Прим...» Он замолчал, подыскивая слова. «Имеет должные полномочия?» — подсказал Грейт Хаус. «Именно». Если клиент Примма так не безразличен к благоденствию этой леди, он не станет её оттуда забирать, чем бы ни грозился сам Прим. Куда ещё её отправить, где с ней будут обращаться столь по-королевски? Клиенту Примма нужно две вещи: чтобы эта леди была скрыта и чтобы была защищена. Не думаю, что доктора такое бы одобрили. А разве им обязательно об этом знать? Гретхаусс на время затих. Солнце пробивалось уже под полог леса, влажный воздух теплел. Всё это дело с душком, как по мне, начал снова Грейт-хаус. Эти сумасшедшие разгуливающие бескандалов, вся эта дурацкая чушь насчёт ментальных расстройств и сумрачных состояний. Знаешь, что бы со мной сделал мой отец, впаде я в такое вот дурацкое сумрачное состояние? Разбудил бы хорошим кнутом. Вот что. — Так и надо со всеми там, а не носиться с ними, как с незабудками. — Я так понял, — сухо ответил Мэтью, — что Джейкобу вы бы выписали лечение кнутом. — Но не надо, ты меня понял. Назовем попросту психа психом, и хватит. — Не сомневаюсь, что в сумасшедших домах Англии полно так называемых врачей, которые с вами согласились бы. С другой стороны, у них нет необходимости в наших услугах. Мэтт бросил взгляд, чтобы оценить выражение лица Грейтхауза, которое было весьма суровым, и снова стал смотреть на дорогу. Рэмсдел и Хальцен хотят своим пациентам помочь. Вам не кажется, что это достойно восхищения? Мне кажется, что это идиотизм, и не надо было нам сюда ехать. Людям с умственным расстройством помочь нельзя. Ага, значит, с умственным расстройством Именно так, и не надо острить. У меня был дядя со стороны матери, у которого было умственное расстройство. В 50 лет от роду любил сидеть где придётся и строгать деревянных лошадок. Однажды посадил меня перед собой и стал рассказывать, что видел у себя в саду гномов. И этот ставной военный, кавалерийский капитан. Знаешь, ты мне напоминаешь его в одном смысле. В каком? Он всё время играл в шахматы. сам с собой расставлял фигуры, играл за обе стороны и всё время сам с собой разговаривал. Подумать только, сказал Маттию и бросил на Грейтхауза косой взгляд. Ладно. Допустим, поедешь ты в Филадельфию, найдёшь там этого типа Примма. А нет такого закона, чтобы он должен был тебе сказать, кто эта женщина. И выкинет он тебя к твоим ментальным расстройствам. Что тогда делать будешь? Мытень не ответил, Грейтхаус продолжал. Пойдёшь по улицам, хватая прохожих за ворот: "Деск, не знаете ли вы такую седовласую даму, которая думает, что она королева Марии и сидит в дурдоме, ожидая послания от короля Вильгельма?" Хе, представляю себе, как квакеры поведут к себе в сумасшедший дом нового жильца. Причём я даже не говорю, что Филадельфия больше Нью-Йорка. Если ты захочешь поговорить там с каждым, мы с тобой увидимся только когда у тебя борода отрастёт до пят. Как? Разве вы мне не поможете расспрашивать всех жителей Филадельфии? Я серьёзно. Я вчера говорил, что сам больше дуваться. Когда миссис Геррольд об этом услышит, что я позволил тебе согласиться на это задание. А меня на полгода засадят точить карандаши тупым ножом. Так что я на эту дурацкую работу в Филадельфию не полезу. Мне показалось, заметил Маттио, одарив Грейтхауза ледяным взглядом, что вы взяли их деньги без всякой неохоты. И вы мне теперь говорите, сэр, что после всех ваших хвастливых речей о крепости тела, ума и духа, вы издрейфили перед лицом трудности. Одно делал трудности, другое — невозможность. И поосторожнее насчет сдрейфил. Помни, с кем разговариваешь, мальчишка. Я тебя мизинцем могу с лошади сшибить. Мэтью не успел даже подумать, как развернул Данте поперек дороги перед конем Грейтхауза. Щеки у него горели огнем, сердце колотилось. Он по горло был сыт тем блюдом, что Грейтхауз то и дело пихал ему в рот. Конь Грейтхауза захрапел и попятился. Данте не сдвинулся с места. Мэтью в седле кипел гневом. «Ты что, сдурел?» — крикнул Грейтхауз. «Из-за тебя моя лошадь чуть не...» «Придержите язык». «Что?» «Я сказал, придержите язык». «Ну-ну», — Грейтхауз натянуто усмехнулся. «Достали-таки мальчика». «Не достали». Просто скажу вам, что я о вас думаю. Правда, это выглядит забавно. Мне сойти с коня и приготовиться заплести тебя вокруг вон того дерева? Маттио почувствовал, что кураж уходит, и надо было говорить, пока здравый смысл не взял своё и не велел молчать. Вам сидеть и слушать. «Если, когда я закончу, вы захотите меня заплести вокруг того дерева, так тому и быть. Не сомневаюсь, что вы это можете. Как и сшибить меня с лошадью-мизинцем, как вы столь красноречиво выразились. Но черт меня побери, если я позволю вам говорить со мной сверху вниз!» Грейт Хаус прищурился. «Что за моча тебе в голову ударила?» «У миссис Геральт была причина меня выбрать, и причина отличная.» Я достаточно сообразителен, и за мной есть история, которая её заинтриговала. И не просто достаточно сообразителен. Я чертовски умён, мистер Грейтхаус. Может, умнее и вас, и вы это знаете. Сейчас я не умею драться так хорошо, как вы, и с рапирой вообще ни черта не стою, и никаких попыток заказного убийства не предотвращал в последние полгода. Но я спас женщину, которую хотели сжечь как ведьму, и я обличил убийцу и раскрыл заговор, который должен был уничтожить целый город. Мне кажется, это чего-то стоит. А вам как? Я полагаю, я не закончил, перебил его Мэттью, и Грейтхаус замолчал. У меня нет ни вашего опыта, ни вашей физической силы, и никогда быть может не будет. Но одного я от вас добьюсь, хотите вы того или нет, вашего уважения. И не за то, что стану таким, как вы хотите, а вот такой, какой я есть. Раз мистер Геррольд доверяет моему суждению, то почему не должны и вы, когда я говорю вам, что могу выяснить, кто эта женщина из больницы. И не только могу, но думаю и должен, потому что она что-то знает о смерти мистера Дэверика, а может быть, и о маскере. Тебе не кажется, что это натяжка? Я не узнаю, пока не исследую. Ну так давай исследуй. Грейтхаус взмахнул рукой, и от этого взмаха Мэтью мог бы улететь за край света, если бы это был удар. «Какого черта мне переживать, что ты гоняешься за миражами и швыряешь деньги в миссис Геральт?» «Это не ее деньги», — напомнил Мэтью. «Издержки оплачивают врачи». Грейтхаус прищурился, обратив взор к солнцу, будто хотел выжечь у себя из глаз образ этого дурака. Потом сфокусировал внимание на Мэтью и сказал недружелюбно. «Ладно, теперь моя очередь говорить. Да, миссис Геральт в тебя верит. Больше, чем я, кстати, но это должно быть очевидно. В нашем деле ворочать мозгами еще не все. Я знал нескольких очень умных джентльменов, вошедших в глухой переулок в уверенности, что на прямом конце их ждет распахнутая дверь». «Сейчас они лежат в могилах, и только червям польза от величины их мозгов». «Опыт? Да, опыт тут много дает, но есть еще одна штука, которой у тебя нет, и называется она — инстинкт». «Мне инстинкт подсказывает, что ты провалишься при попытке выяснить, кто эта женщина, и вреда при этом принесешь намного больше, чем пользы». «Что до уважения, дорогой сэр Корбетт?» то от меня его можно получить одним и только одним образом — заслужить. Пусть ты сегодня на коне и в заоблачной выси, но должен тебе сказать, что земля — довольно жесткая штука, когда на нее упадешь. Но чтобы это понять, разве не должен я упасть? Да, но упасть хотя бы при какой-то возможности успеха. Мэтть укивнул. Он решил не отводить взгляда под зловещимзором Грейтхауза. Я думаю, сэр, здесь нам придётся согласиться, а не согласий, потому что мне, вопреки вашему мнению, инстинкт подсказывает, что королева связана и с Пенфордом Девериком, и с маскером. Я намереваюсь выяснить, что это за связь. А я думаю, что её величество, выживший из ума старуха, которую родственники убрали с глаз долой, чтобы слюни на стол не пускала. Это не всё, возразил Маттио. Далеко не всё. Клеймо мастера состругано с мебели, значит, её сюда поместили так, чтобы никто не знал. Мне это говорит о том, что клиент мистера Примма боится, как бы не открылось её имя. С чего бы? — Не знаю. Ты у нас тут старший следователь. Ты меня и просвети. — У людей, которые набрасывают занавес на свои действия, обычно бывает тайна, которую они скрывают. Вот мне и хотелось бы выяснить, что тут за тайна. — Теперь ты от выяснения личности перешел к выяснению гипотетических тайн. — Можете назвать это инстинктом, — ответил Мэтью. Грейт Хаус фыркнул. — Пф! Но ну, знаешь, ты своими подходами способен довести человека до безумия. У вас свои клинки, сказал Мэттю. У меня свои. Это да, Грейтхаус оглядел Мэттю. На миг показалось, будто оценивая его заново, но тут же это выражение исчезло. Тебе интересно будет узнать, что пока мы тут собачимся, дорога до Нью-Йорка не стала ни на милю короче. Они поехали дальше. Данта теперь держался на нос впереди. Облака разошлись и уплыли прочь, как туман. Солнце набрало силы, било золотыми стрелами между деревьев, воздух гудел насекомыми, а птицы воспевали свою радость жизни в текущем веке. Путь прервался только один раз в ожидании парома Уайхокине, поскольку на нью-йоркском берегу сломалось весло от апляк. Но рейс был выполнен, и Мэттью с Грейтхаузом свели наконец своих коней на грунт Манхэттена. Грейтхаус сказал, что доложится миссис Геррольд и через пару дней вернётся в город, взять список землевладельцев на острове, который ему составляет магистрат Пауэрс. Пожелал Мэттью всего хорошего и двинулся в путь. В конюшне Мэттью отдал Данте. Отличный конь, надеюсь, брать его и дальше, сказал он мистеру Вайнкупу. И пошёл домой, вверх по Бродвею, в свете угасающего дня. К долгим верховым поездкам он привык, поскольку с Пауэрсом приходилось много путешествовать, доставляя юридические документы или протоколируя дела, которые слушал магистрат в малых городах. Но сегодня задница у него саднила. И трёхдневная экскурсия в Филадельфию не то, что сейчас его больше всего привлекало. Он всё обдумывал эти четыре маски на стене у королевы и гадал. Когда он уверенно заявил в глаза Грейтхаузу, что решит эту проблему, не обеспечил ли он себе падения с высокого коня раньше, чем всё это будет сказано и сделано? Но тут его отвлёк оклик справа. Мечу! Эй, мечу! Он обернулся и увидел, что от угла Maiden Lane к нему идут двое. прогрохотал мимо Телля с бочками, Мэттью отступил, пропуская её. Эти двое уже переходили Бродвей, направляясь к Мэттю, и он увидел щербатую улыбку Мармадюка Гриксби и его сутуленные плечи. Спутница Гриксби была одета в круглую соломенную шляпку и яркое фиолетовое платье, декорированное довольно-таки резкими, если не кричащими, оборсами зелёных кружев на рукавах и на горле. Мэттью понял, что сейчас ему предстоит официальное знакомство с Бэррил Гриксби, и у него тут же от её цветового вкуса началась лёгкая морская болезнь. В последний раз, когда он видел внучку Гриксби, это был ком цвета грязи, падающий от изнеможения на стул в доме печатника. Мэттью поставил узлы на пол, пожелал всем всего доброго и вышел прочь, пока сам не заплесневел до ушей. «Мэтью, хочу тебя познакомить с Берил. Сейчас ее уже можно людям показывать». Григсби пер, как запряженная четвернёй карета. Девушка шла сзади, как на буксире. Мэтью показало, что ей так же хочется быть у него под надзором, как ему, надзирать за ней. «Давай, давай», — подгонял ее Григсби. Она подошла, опустив глаза, пряча лицо в тени шляпы, и, как он сказал, Неохотно встала рядом с шумным стариком. Мэттью чуть-чуть не отступил инстинктивно на шаг, но воспитанность заставила остаться на месте. Его удивило, насколько она высока. Он ожидал увидеть женщину-гнома, отлитую по образцу деда, а она оказалась всего на 2 дюйма ниже Мэттью, что для женщины большая редкость. "М-да. Через Logg Gribbsy породили великаншу", подумал Мэттью, причём нервно. Она сцепила руки перед собой, И переминалась с ноги на ногу, будто опаздывая на срочное свидание с ночным горшком. Мэтти Корбит, позвольте вам представить отдохнувшую и поздоравевшую Бэррил Гриксби. Ой, старик состроил гримасу и подмигнул. Она меня поставила в известность, что зовут её теперь не Бэррил, а Бэри. "Молодёжь. Здравствуйте, мисс Гриксби. Очень приятно. — сказал Мэтью мрачному лицу, и в ответ получил быстрое и неохотное «Очень приятно, мистер Корпетт». И? О, ужас, намек на улыбку очень даже ничего себе губ, но с такой щелью между передними зубами, что его аж передернул. «Что ж, был очень рад», — зачастил Мэтью. «Надеюсь, вам в нашем прекрасном городе понравится. Всего вам хорошего, и вам тоже, мистер Григсби». Вежливо, но решительно улыбнувшись на прощание, Маттео зашагал очень-очень быстро в сторону гончарной мастерской. Э, Маттео, Маттео, одну минутку подожди, пожалуйста. Маттео, конечно же, ждать не стал. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Гриксби ухватил девицу за руку и идёт за ним. Сама тут засада была в том, что Маттео отлично знал, как умеет убеждать печатник. И если только он позволит Григсби запустить в себя крюк, девица эта будет пренайтовлена к его боку быстрее, чем он успеет пикнуть. И он устремился вперед, будто на соревнованиях по спортивной ходьбе, с чувством, что лишь когда захлопнется за ним люк его любимой мансарды, он будет в безопасности. «Мэтью, у нас к тебе вопрос!» Нет с того Григсби, считающий, что отрицательный ответ не ответ. Точнее, вопрос у Бэри. Мэттью, пожалуйста, ну буквально одну минуту. Тут мы чуть-чуть не шибли с ног две собаки, самозабвенно гонявшиеся друг за другом между домами и как раз метнувшиеся через Бродвей. И он успел разглядеть, что у пса, который гнался за другим, тусклый рыжевый и, можно сказать, улыбающийся во всю пасть, на шее верёвочный ошейник и длинный кусок верёвки. Свидетельство недавнего лишения свободы самовольно прерванного. Гончарная мастерская была уже впереди, и на юг по Бродвею ехал фермер в одноконной повозке, за которой был привязан здоровенный бык. Мэтту таких в жизни не видел. Тут же до него дошло, что вход ему перекрыт, пока эта повозка с быком не проскрепит мимо. И он предался в руки судьбы, которая чуть ли не в буквальном смысле слова обрушилась на него в виде старого печатника. «Бог ты мой!» — капли пота блестели на лбу Григсби, глаза за очками открылись пошире. «Что за спешка?» «Был длинный и трудный день. Спешка попасть домой, поужинать и лечь спать пораньше». «Вполне понятно. Но ну, твой план можно соотнести с нашим вопросом. Не откажешься ли поужинать с нами?» Мэтью все еще не разглядел, как следует лицо под шляпой, хотя отметил кудрявые рыжие волосы. он смотрел на Гриксби. Извини, Марми. Как-нибудь в другой раз, честно. Прах! прикрикнул фермер на лошади, опуская тормоз своей телеги почти перед самой витриной мастерской. Потом он вылез, стуча башмаками и не замечая бешенного взгляда Мэттью. Привязанный за телегой бык топнул ногой и фыркнул. "Покурятнись с ним", предупредил фермер. "А то Брут у меня норовистый". <с> <Navy> "Спасибо, сэр". Езрительно ответил Маттио. Фермер перед тем как ехать дальше в город, стал подтягивать верёвку, что привязывала брут к телеге за кольцо в носу. А Маттио обернулся к Гриксби. Сегодня нет, но как-нибудь в другой раз, честно. У тебя совершенно измотанный вид. Где ты был? Я был, он чуть было не сказал за городом, но успел сообразить, что поездка к королеве Бедлама не должна стать гвоздём следующего выпуска. Мм, был занят. Грексби начал что-то говорить, но случилось так, что его словам пришлось подождать. Всё произошло буквально в одно мгновение, начавшись тёмной размытой мелькнувшей полосой. Это была кошка, метнувшаяся из-под телеги с той стороны Бродвея. Почти с той же скоростью за ней нёсся один из давешней пары бродячих псов. Кровожадно гавкая, он метнулся почти под копыта лошади, от чего тот отдёрнулся и протащил телегу Дьюйма надва вперёд, преодолевая сопротивление тормоза. Этого движения хватило, чтобы волочащаяся за вторым псом верёвка попала под правое заднее колесо, и пёс вдруг залаял и забился, запутавшись в верёвке под тушей Брота. Ах! Мэттью показал, что это вскрикнула Берри, или же это был шум выдоха фермерских лёгких, когда сам фермер полетел подобно упавшему арбузу, подброшенным мощным прыжком быка со всех четырёх ног. Задний конец телиги приподнялся над землёй, жёлтый пёс бросился на утёк, спасая свою шкуру. Но Брут не собирался так легко забывать или прощать подобное оскорбление. И когда телега рухнула обратно, Бык яростно мотнул головой, и доска с крюком, держащим привязанную к металлическому кольцу веревку, раскололась пополам. «Ох, господи!» — вскрикнул печатник, пятясь и налетая спиной на Мэтью, чуть не сбивая с ног их обоих. Бык что-то себе повредил, из ноздрей капала кровь. Он запрыгал, завертелся чудовищной юлой в считанных футах от того места, где сжались в комочек Мэттиу Григсби и девушка, стараясь сделаться как можно меньше и ледяней от страха, при виде этой огромной туши под шкурой в разгар землетрясения. Земля дрогнула под ногами, лошадь с диким ржанием повалила к лати легу, фермер на четвереньках полз по улице со странно согнутой в колене ногой. Брут подпрыгнул, вертясь. Верёвка с расколотой доской и металлическим крюком про свистел над головой Маттео. Когда бык с глухим грохотом приземлился, и пыль взвилась из-под его копыт, он вдруг застыл и опустил голову, будто собираясь напасть. Маттео увидел, как мелькнуло в витрине лавки отражение бычьей морды. Потом Брут издал оглушительный рёв. И стекло перестало существовать в грохте и звоне, когда бык ворвался в окно, снеся большую часть фасадной стены. Выходите! Выходите! орал Маттиу взъеищу дыру, куда ворвался брут. Но в адском шуме никто не мог его услышать. Грохот разрушения изнутри звучал апокалиптически, будто Армагеддон ворвался в Нью-Йорк, поставив себе целью расколотить каждую чашку, тарелку или подсвечник работы Хиро Мостокли. Вдруг, повисшая на одной петле дверь слетела с этой последней привязи, и из обречённой лавки выбрался Стокли с лицом белее мела. За ним по пятам вылетела Сесили. Мэттью подумал, что в гонке этой свиньи с борзой он бы поставил на Сесили. Не счастье уже собирало толпу из ближайших домов и лавок. Кто-то схватил ошалевшую лошадь под усы. Ещё несколько самаритян бросились помогать злополучному фермеру. Мэтт был не в состоянии помогать кому бы то ни было. Он вздрагивал от каждого треска, доносящегося из дыры и груды мусора, где раньше было окно. Он сейчас слышал, как хрустят подобно костям ломающиеся брёвна. Брутс бил только что опорный столб, державший пол мансарды. И видно было, как задрожала крыша. Кровельные кистели повыскакивали, словно чертяки из табакерки. Из дома через заднюю дверь выбежала Пейшен Стокли, в ужасе размахивая руками. Увидев мужа, она повисла у него на шее, зарывшись лицом ему в плечо, словно не в силах смотреть в глаза будущему. Хирам же оказался стойком, либо был в шоке, трудно сказать. А Сесиль вертелась на месте, будто ловила себя за хвост. По всей мастерской летала пыль, клубясь вокруг выскочивших из бревен сотен гвоздей. И все еще был слышен шум разрушений, который устраивал яростный бруд. Где-то посреди какофонии раздался хруст еще одного бревна. Второй опорный столб понял Мэтью, глядя, как снова дрожит крыша, подобно старику в кошмаре. И тут до него дошло. Что одному потолок, то другому пол. Ещё серия тресков, похожих на взрывы, и тишина. Какой-то отчаянный человек попытался солнце в дыру и посмотреть, но отступил перед клубящейся пылью. Тишина длилась, и только стеклянные осколки звенели, падая музыкальными нотами, хотя в целом концерт получался отвратительным. И вдруг, в зазубренной дыре появился брод, весь серый. Закричали мужчины, завопили женщины. Брут встряхнулся, как вышедшая из воды собака, а люди попятились, освобождая ему бродвей. Бык постоял на улице, оглядываясь, будто хотел понять, что за шум. Тем временем несколько отчаянных храбрецов или непроходимых глупцов подобрались с обеих сторон и сумели перехватить свисающую из носового кольца верёвку. Брут будто слегка пожал плечами. и блестящие осколки посуды посыпались у него с боков. Мэтью испустил вздох облегчения. «Сток ли живы и невредимы, а это самое главное!» «Слава богу, что все закончилось!» — сказал Мармадью Григсби рядом с Мэтью. Тут раздался звук, будто бегемот рыгнул, а потом зловещий треск сотен досок. Крыша взметнулась вверх, застыла на секунду, и прямо на глазах у Мэттью просела, как проседает неудачный пирог. Из дома донёсся непонятный рёв, ударил будто подушкой в ветер с пылью, и через несколько секунд лондонский туман заклубился над Бродвеем, превращая людей и животных в серые пугола. Мэттью наполовину ослеп. Люди шатались, кашляли, отплёвывались. На глазах у Матти выступили слёзы, и он подумал, что это будет гвоздь днём выпуска в следующей овёртке. Не каждый день целый дом равняет с землёй безумный бык. Он пробрался через полумрак к дыре, где было окно, увидел гнутые стропила крыши, потому что ни потолка, ни пола мансарды уже не было. По среди, открывшегося взору разгрома, несколько предметов заставили болезненно сжаться его горло. Вон сломанная кровать, вон куски одежного шкафа. А это? Да. Тёща осталась от книжной полки, где внизу были выжжены имя и дата: Родриго де Паларас, октябрь 1690 года. От этого зрелища ему стало нехорошо. Он попятился прочь, отвернулся и сквозь пелену пыли увидел глаза девушки. Она смотрела на него. Шляпку она либо сняла, либо потеряла, и длинные волнистые рыжие пряди хлынули волной на плечи. Она была такой же пыльной, как все прочие, но совершенно не обращала на это внимания. И ничего не говорила, но увидела, наверное, страдание в глазах Маттио. Потому что у неё в глазах тоже отразилась боль. У неё был точёный нос и решительный подбородок, который у девушки пониже или с более мелкими чертами лица казался бы слишком широким или слишком выдающимся. Но этой и размера хватало, и черты лица мелкими не были. Она просто смотрела на Мэтю с грустью, сквозь висящую между ними и вокруг пыль. Мэтью шагнул вперёд и ощутил вдруг, как кружится голова. Он сел, точнее плюхнулся, прямо на улице и тут обнаружил, что оказываемое ему женское внимание не ограничивается Бэри. Неподалёку сидела Сесили, глядя на него чуть тискоса, и уши у неё подёргивались. А глазки, эти свиные глазки поблескивали. Умеют ли свиньи улыбаться? Улыбаться так, чтобы слышалось: "Я ж тебе говорила, помнишь?" говорила, ответил Мэттью, вспоминая пинки под колено и тыкающие сырело. Помню. Вот и случилось несчастье, как предсказывалось Сесили. Мэттью послушал затихающие аккорды падающего стекла и вылетающих гвоздей, потом подтянул коленник к подбородку и уселся, глядя в пустоту, пока не подошёл Херам Стокли, не взял его за плечо и не помог встать.